Глава 73. Сьюзан взглянула на часы у себя на запястье. Было уже около 11. Позади длинный день, а впереди, увы, слишком короткая ночь. Меньше, чем через 6 часов, ей предстояло встать и заняться телефонными звонками. 4 часа утра в Нью-Йорке — это 9 утра в Лондоне. Именно в этот час, Она намеревалась позвонить в компанию Ocean Cruise Pictures и спросить, нельзя ли заказать фотографии, сделанные на Габриэле и Сигодиве во время тех круизов, когда плыли Регина Клаузен и Кэролин Уэллс. Хотя было уже поздно, она решила принять душ, хотелось смыть накопившуюся за день усталость. Она долго стояла под горячей водой, окутанная облаками пара, потом энергично растерлась, обмотала махровым полотенцем влажные волосы, надела ночную рубашку и халат и, чувствуя себя спокойнее, прошла в кухню, чтобы сварить чашку какао и выпить его в постели. «Это будет последний пункт в повестке долгого дня», — сказала она себе, заведя будильник на 4 часа утра. Когда будильник прозвонил, Сьюзан протестующе застонала и заставила себя проснуться. Как обычно, перед тем, как лечь, она открыла окна и отключила отопление, поэтому комната превратилась, по выражению бабушки Сьюзи, в ледник. Сьюзан села в постели, плотно завернувшись в одеяло, и одной рукой взяла телефон вместе с лежавшими рядом блокнотом и ручкой. С растущим в душе волнением она набрала на аппарате длинную серию цифр, чтобы дозвониться до фотостудии в Лондоне. Ocean Cruise Pictures! Добрый день! Сьюзен на мгновение растерялась. Она ожидала неизбежного включения магнитофонной ленты с инструкцией о том, какой номер следует набрать, чтобы соединиться с тем-то или с тем-то, и очень удивилась, услышав живой человеческий голос. «Чем я могу вам помочь?» Через минуту она уже разговаривала с отделом повторных заказов. «Возможно, у нас действительно сохранились фотографии, сделанные в тех круизах, мэм. Мы обычно храним снимки, сделанные в кругосветных путешествиях, дольше остальных. Но когда Сьюзен поняла, как много снимков было сделано между Бомбеем и Афинами на Сегодеве и на Габриэле между... Пертом и Гонконгом, она пришла в ужас. «Видите ли, билеты на оба судна были распроданы», — пояснила секретарша. «Когда на борту 700 пассажиров, велика вероятность того, что около пятисот из них окажутся семейными парами, а остальные путешествуют в одиночестве, и мы стараемся сделать несколько снимков каждого человека». Наши фотографы работают, пока пассажиры всходят на борт. Многие просят сфотографировать их в промежуточных портах, позируют с капитаном на приемах, за своими столиками, на всех крупных мероприятиях, например, на черно-белом костюмированном балу. Как видите, у пассажиров множество возможностей сфотографироваться на память. Сотни фотографий, 12 на 15 дюймов каждая. — подумала Сьюзен, Будут стоить целое состояние. — Минуточку, — попросила она. — Мне нужен снимок, сделанный на сигодиве два года назад. На фотографии изображена женщина с капитаном. Не могли бы вы перебрать негативы и прислать мне оттиски со всех снимков одиноких женщин, позирующих с капитаном? — На отрезке от Бомбея до Афин в октябре два года назад. — Совершенно верно. — Такой большой заказ потребует предоплаты. — Безусловно. — Папа может перевести деньги из своей конторы, — подумала Сьюзен. — А я ему потом верну. — Послушайте, — сказала она, — этот снимок нужен как можно скорее. Если я переведу деньги сегодня... Вы сможете доставить мне снимки экспресс-почтой к сегодняшнему вечеру? К завтрашнему дню. Вы ведь понимаете, нам придется напечатать около четырехсот оттисков. Да, я понимаю. Я уверена, мы с удовольствием предоставим вам скидку. К сожалению, вам придется обсудить это с мистером Мэйхью, а он сегодня будет только после обеда. У меня нет на это времени. — перебила секретаршу Сьюзен. — Дайте мне реквизиты вашего банка. Деньги будут переведены сегодня, не позже трех часов дня. — Мне очень жаль. Но мы не можем выполнить работу раньше завтрашнего дня. Вы получите снимки в понедельник. Сьюзен пришлось этим удовлетвориться. Ей все-таки удалось уснуть после телефонного звонка. Но ненадолго. К восьми часам она уже была одета и готова к отъезду на работу. Хотела было подождать до девяти и позвонить отцу на работу, но побоялась, что он может не пойти в контору с утра. Скрестив пальцы на счастье, чтобы не нарваться на бинки, Сьюзен позвонила в дом на Бетфорд-Хиллз. Ответила новая экономка. Мистер и миссис Чандлер... «Проводят конец недели в своих нью-йоркских апартаментах», — сообщила она. «Они уехали вчера вечером». «Какое это должно быть облегчение для тебя», — подумала Сьюзан. Ходили слухи, что Бинки не умеет ладить с прислугой. Она позвонила в нью-йоркскую квартиру и мысленно застонала, услышав голос мачехи. В это утро в ее голосе не было журчащих нот. «Господи боже, Сьюзен, неужели это не могло подождать?» раздраженно взвизгнула Бинки. «Твой отец в душе! Я скажу, чтобы он тебе перезвонил». «Да, будь так добра, передай ему», — ответила Сьюзан. Через четверть часа ей перезвонил отец. Сьюзен, Бинки просто сокрушается». Она была такая сонная, когда взяла трубку, что даже не спросила, как ты поживаешь. «Ради всего святого, папа», — мысленно взболилась Сьюзан, — «неужели ты совершенно оттупел и не понимаешь, что таким образом она просто дает мне понять, на случай, если до меня самой не дошло, что я ее разбудила?» «Передай ей, что все нормально», — сказала она вслух. «Но, папа, то есть Чарльз...» Мне нужна твоя помощь. Для моей девочки все, что угодно. Отлично. Я хочу, чтобы ты как можно скорее перевел в Лондон 5300 долларов. Я могу позвонить к тебе на работу и оставить все данные секретарши, если хочешь, но это нужно сделать немедленно. Я тебе, конечно, все верну, но мне нужно перевести деньги с накопительного счета, а на это потребуется несколько дней». «И думать забудь. Я рад сделать для тебя все, что смогу, родная моя. Только скажи, что случилось? Почему такая срочность? Ты не заболела? А может, у тебя неприятности?» «Как это мило!» — усмехнулась про себя Сьюзан. «Наконец-то ты заговорил как отец». «Ничего страшного не случилось. Я помогаю одному моему другу в расследовании». «Нам нужно кое-кого опознать по фотографии, сделанным в круизе». «Слава Богу! Диктуй данные, я обо всем позабочусь сию же минуту». «Знаешь, Сьюзен, я бы хотел, чтобы ты чаще обращалась ко мне за помощью. Мне это доставляет удовольствие. Я тебя слишком редко вижу. Мне тебя не хватает». Сьюзан почувствовала как ее охватывает волна ностальгии. Но эта волна мгновенно схлынула, как только она услышала на заднем плане недовольный голос Бинки. Отец снисходительно усмехнулся. «Извини, дорогая, мне пора. Бинки не хочет прерывать свой косметический сон, так что придется мне дать ей снова заснуть».